Глава двадцать два. Заманчивое предложение. Пять лет спустя. Сентябрь 2022 года. Обнинск. Городской парк. «И не говори, Валь, сама не знаю, как все успеть», – вздохнула Ася и, застегнув доверху молнию на теплой куртке, откинулась на спинку скамейки. «Мне столько дел нужно переделать на этой неделе. Сдать два заказа, сделать поделку в садик, пришить на платье девчонок листья к празднику осени». «Кстати, если нужно что-то для поделки, спрашивай!» Подключилась к разговору Лена. «У меня где-то завалялись желуди, сушеные листья и рябина». «Да ладно уж, сделаем сами». Вяло улыбнулась Ася и, встав со скамейки, побрела по парку, поднимая красивые листья для оформления поделки. Когда девочки только-только пошли в сад, она любила заниматься с ними творчеством. Их поделка «Домик дядюшки ежа» заняла первое место на междугородном конкурсе А благодаря костюмам, которые Ася шила на новогоднюю сказку, их группа выиграла главный приз от Деда Мороза. «Было бы в сотках часов пятьдесят, то я бы точно могла ни о чем не париться. Сидела бы дома, втыкала бы семечки в спину пластилинового ежа, клеила бы спичечные домики». Устала, подумала Ася, и, достав из сумочки ежедневник, прикинула. «Так, сегодня вечером у меня примерка. Еще одна будет завтра с утра, потом после обеда». Среда и четверг заняты под завязку. В пятницу нужно хоть как закончить платье для бабульки из соседнего дома, а в воскресенье разделаться с брючным костюмом. Капец!» – хлопнула она себя по лбу и убрала ежедневник в сумочку. «А у нас точно нет магазинов с готовыми поделками, а?» – с иронией спросила она у подруг, которые подключились к поиску красивых листьев. Какие могли быть поделки, когда едва хватало времени приготовить девочкам ужин? Но как бы Ася не уставала от заказов, именно благодаря им она могла обеспечивать дочек всем самым необходимым, оплачивать съем квартиры, садик и прочее, прочее. Иногда безумно хотелось взять пару недель выходных, убрать машинку в шкаф и насладиться тишиной в квартире. Не то от этого надоедливого бум-бум-бум уже голова шла кругом. Как жаль, что еще не изобрели беззвучные швейные машинки. Надо признаться, что Ася вовсе не так представляла себе работу дизайнером одежды. Она не думала, что ей придется использовать кухню в качестве мастерской и одновременно своей спальни, потому что комната была отдана девочкам, а снять квартиру побольше пока не позволяли финансы. А еще она не думала, что в основном придется заниматься ремонтом одежды, а не созданием шедевров. Люди, приносили ей старые сумки, в которых нужно было поменять молнию, куртки, брюки, юбки, которые нужно было подшить, поставить за плату и так далее. Но иногда подворачивались и интересные заказы, где Ася могла в полной мере проявить свое дизайнерское умение. Жаль, что таких заказов было ничтожно мало. Ася прекрасно понимала, в будущем, когда девочки будут стабильно ходить в садик без частых больничных, она обязательно найдет себе еще одну работу, а швейное дело останется подработкой. Но пока расслабляться нельзя, и нужно браться за все, что приносили заказчики. Ведь кроме нее у девочек никого не было, поэтому и финансовой помощи ждать тоже не от кого. Не от бабушки, которая видела внучек всего пару раз за четыре года, не от дедушки, который так до сих пор и не объявился. И от Исакова тоже можно было не ждать, «Никакой финансовой поддержки». После того, как доктор подтвердил беременность, Ася отправила ему СМС с текстом. «Хочу, чтобы ты знал, что я от тебя беременна и собираюсь оставить ребенка». А он ответил. «Решать, конечно, тебе, но я не готов становиться отцом». Вот так-то. В тот день Исаков навсегда исчез из Асиной жизни. И, кстати, он здорово ей облегчил задачу забыть его раз и навсегда». Разве можно думать о мужчине после подобных поступков? Конечно же нет. Он же просто жалкий трус, который заделал ребенка, остановиться отцом, видите ли, был не готов. А вот Ася, в отличие от него, смело решила рожать и воспитывать в одиночку ребенка. Но ее ждал неожиданный сюрприз. Как и говорят, мечтам свойственно сбываться. Во время УЗИ, на котором сказали, что у нее будет сразу двое детей, Ася и впрямь поверила, что Вселенная услышала, как она говорила подругам о том, что было бы здорово родить двоих детей сразу. Правда, мечтала она о мальчике и девочке, но ни разу за все время не пожалела, что Вселенная что-то не расслышала и наградила ее двумя девочками, двумя ее апельсинками – Ульяшей и Полей. Они были очень похожи на Асю – рыжеволосые, веснушчатые, курносые а разрез глаз и форма губ достались им от Исакова. Ах, да, характер! Характер у них был явно не Асин. Если бы Ася в детстве так командовала и деловито разговаривала со своей матерью, то ее пятая точка часто огребала бы хорошего ремня. Еще они любили поспорить, покричать друг на друга, запросто могли подраться, но в целом были просто ангелочками. Правда, с рожками». И иногда от этих ангелочков на Асиной голове шевелились волосы. Но когда они усыпали в своих кроватях, Ася могла несколько минут сидеть в комнате, наблюдая за ними, и благодарить судьбу за этот двойной рыжеволосый подарок. Она ни разу не пожалела о том, что решила рожать. Да, сначала было невероятно сложно. Прорезывание зубов, колики, детские болезни с высокой температурой, ночные кошмары, которые снились одной дочери – а в итоге ревели до утра обе. Можно на бесконечности перечислять те моменты, в которые особенно сложно было воспитывать их в одиночестве. Но Ася успешно прошла эту полосу препятствий. И как бы ни было сложно, она ни разу не обратилась за помощью к Исакову. Он вообще не знал о существовании детей. Наверняка думал, что после его СМС Ася сделала аборт. Что ж, пусть и дальше так думает. Исаков же ясно дал понять, что не готов становиться отцом. Он свой выбор сделал, а Ася сделала свой. Родила для себя и стала самой счастливой женщиной на земле. Она не шантажировала Исакова детьми, ни к чему его не обязывала, не клянчила денег. Он, как ни странно, свою миссию уже выполнил. Подарил Асе самое ценное – Полю и Ульяшу, о которых, кстати, никогда не узнает, потому что недостоин их. Асе с девочками прекрасно без него жилось. Она не хотела, чтобы внезапно объявившийся папа, который не желал их появления на свет, влез в их прекрасную семейную жизнь и, не дай бог, начал качать свои права. Злостная Сакова до сих пор сидела где-то глубоко-глубоко в груди. Разве она сможет когда-нибудь доверить такому человеку своих кровинушек? Однозначно нет. Деньги и карьера для него превыше всего – Ася знала это наверняка. А еще знала, что он лживый лицемер, который сегодня говорит ласковые слова, смотрит с любовью в глаза, а завтра швырнет в лицо деньги и даже не удосужится по-человечески попрощаться. Фу! Ася как-то читала в новостях, что он снова стал обладателем почетного титула. Она знала, что он так и не женился на Веронике, которая в прошлом году выскочила замуж за араба и улетела в Эмираты. Его личная жизнь особо не афишировалась, поэтому сложно было догадаться, один он был сейчас или в отношениях. Но если бы женился, то, скорее всего, об этом точно бы трубили в питерских СМИ. Эта тишина и пугала Асю. А что, если Исаков сейчас свободен, как ветер в поле, а еще и готов к семье? Ведь Ася помнила, как он говорил, что ближайшие 3-4 года не планировал создавать семью а тут почти пять уж прошло, и дети есть готовые. Причем за ними не нужно убирать, не нужно подрываться ночами, когда режутся зубки, не нужно носиться с градусниками, горшками и ингаляторами. Почему бы в таком случае и не стать счастливым отцом, правда? Ну уж нет, злилась от этих мыслей Ася. Я ни за что не позволю ему заявиться на все готовое. Пусть женится на своей карьере». Это же самое дорогое в его жизни. «И когда мы тебя пристроим в хорошие руки?» Валя взяла Асю под руку и положила голову на ее плечо. «Такая девчонка пропадает, да, Лен?» «Я тоже надеюсь, что доживу до ее свадьбы». Закатила глаза Лена и, сложив листья в ровную стопочку, подала их Асе. Об отношениях с каким-нибудь хорошим мужчиной Ася уже не раз задумывалась. Ей, как и любой другой женщине, Хотелось мужского внимания и заботы, хотелось ухаживаний, свиданий и романтических вечеров. И для этого совсем не обязательно сразу впускать мужчину в свою жизнь и знакомить с дочками. Но, например, провести вечер в кинотеатре или в уютном ресторанчике точно не помешало бы одинокой маме, которая вместо комплиментов и красивых слов несколько лет подряд слушала стук швейной машинки и голоса мультяшных героев. «Ой, девочки!» – вздохнула Ася и посмотрела на девочек, играющих на детской площадке, установленной в центре парка. «Я и сама бы не отказалась от отношений, иначе мне уже скоро будут сниться эротические сны с Геной Барбоскиным!» «Да вообще сложно мамочкам с двумя детьми найти мужика!» – проворчала Валя. «Раньше, когда я была девчонкой, то не могла привести к себе домой парня, потому что предки были дома, а сейчас не могу, потому что потомки дома!» – посмеялась она. «И эти потомки за полчаса способны разгромить всю квартиру!» Недовольно проговорила Ася, уже заранее приготовившись к ночному мытью полов и собиранию деталек от лего, которые собака обязательно разнесет по всему полу. Забрав детей с детской площадки, Ася с подругами двинулась ближе к дому. «Давайте пойдем помедленнее», – попросила она. «Просто я уже чувствую, какой очередной веселый вечер ждет меня дома». И хочу немного оттянуть этот момент». С улыбкой взглянула она на дочерей. «Хочешь, приводи ко мне?» предложила Валя. «Поиграю с моими пару часов, а ты спокойно пошьешь». «Да ладно, справлюсь». Отмахнулась Ася, а меньше чем через минуту была готова забрать свои слова обратно. «Мам, а что этот дядя там стоит?» Ткнув пальцем в памятник Ленину, громко спросила Уля. «Это дядя Ленин» ответила Ася. Уля, нахмурив рыжих бровки, покосилась на Лену, затем на Валю. «А где дядя Валин?» Серьезно спросила она, и подруги прыснули со смеху. «Мам, мам, у меня сопельки!» Дергала за рукав куртки Поля. Пока Ася доставала из сумочки салфетку, Уля усердно дергала за другой рукав. «Мам, смотри, там собачка бежит! А как ее зовут? Мам, как зовут собачку?» Ася Сунула салфетку под нос Поле. Сморкай! Сморкай!», сморкай! сморкай Закричала на всю улицу Уля, явно решив, что так зовут собаку. «Сморкай! Ко мне!» «Это не сморкай!» Рассердилась на сестру Поля. «Сморкай!» Прикрикнула Ульяна. «Нет! Да!» «О боже!» Помотала головой Ася и взглянула на Валю. «Ты, кажется, предлагала взять их ненадолго к себе, да?» Утро следующего дня, сев в машину у детского сада, Ася набрала номер Гали и, зажав телефон плечом, вырулила на шоссе. С Галей они очень редко виделись, но созванивались почти каждый день. Жизнь подруги здорово изменилась за эти годы. Из больницы, в которую она попала с аппендицитом, ее забрал тот самый стоматолог, которому она боялась открыть страшную тайну о работе уборщицей и увез прямиком в свою квартиру. А уже через год Галя стала мамой прекрасной малышки Дианы. Три года назад они с семьей переехали в Москву. Ее муж открыл там сеть клиник. Они купили добротный дом, куда Ася вместе с дочками приезжала пару раз ночевкой. Одним словом, Галя была богата и очень счастлива, чему искренне радовалась Ася. «Галь, привет, ты звонила?» – спросила она в трубку. «Привет, дорогая!» – раздался, как всегда, бодрый голос. «Как у вас там делишки?» «Все отлично, девочки в саду, а я спешу домой доделывать заказы». «Вот я как раз и звоню тебе по поводу твоей вечной спешки», – внезапно произнесла подруга. «Хочу предложить тебе перебраться в Москву, где тебя ждет хорошая квартира и очень достойная работа. Что скажешь?» «Чего-чего?» – моргнула Ася. «Ась, пока ты сидишь за своей швейной машинкой, «Вся жизнь пролетает мимо!» – вздохнула Галя. «Да, я, конечно, помню, что ты стремилась стать прославленным дизайнером одежды и все такое, но когда работаешь на износ, а все заработанные деньги уходят на оплату жилья, садика и одежду, то, наверное, стоит задуматься о том, чтобы оставить свою мечту в прошлом и заняться чем-то другим. Ты так не считаешь?» «И что же за работу ты мне предлагаешь?» – остановившись на светофоре, поинтересовалась Ася. «Менеджером в банке», – заявила подруга. «Причем твоим начальником будет брат моего мужа, ну, помнишь, который был на моем дне рождения?» Ася вспомнила харизматичного брюнета в деловом костюме, который отмачивал классные шутки и без конца веселил всех Галиных гостей. «Илья, кажется», – уточнила Ася. «Илья, Илья! И, кстати, не женатый, подчеркнула Галя. Короче, сейчас в их новый филиал набираются сотрудники. Я уже замолвила за тебя словечко, так что устроишься туда без всяких собеседований», – тараторила подруга. «Зарплата – огонь! А еще сотрудникам банка предоставляет очень хорошие условия на приобретение жилья. Соглашайся, Ась! Ты только представь, какое будущее ты можешь дать своим девчонкам!» И Галя принялась красочно все описывать. «Вы будете жить в хорошей московской квартире». Ты будешь работать, как белый человек, с понедельника по пятницу, с восьми до пяти. Выходные по расписанию, полный соцпакет. Отпуск и больничный оплачиваются. Ну не красота ли, а? А шить ты всегда можешь в качестве подработки, если это вообще тебе понадобится. Короче, сразу предупреждаю, что ответ нужно дать до завтра, потому что там по десять человек на одно место. И сама понимаешь, что долго ждать никого не будут. Все это звучит очень заманчиво. К морю лобку сала губу Ася. Но я так не хочу связываться с банкирами. Ты бы знала. Для меня они что-то вроде триггера. О, я тебя умоляю. Рассмеялась Галя. Но не все же они такие идиоты, как твой Глеб. Илья очень даже хорош с собой, как ты уже заметила на моем дне рождения, а еще он умен, богат, с отличным чувством юмора и харизмой. И детей он любит, и ты ему. Приглянулась, между прочим. Набивала она ему цену. «А еще ты можешь не бояться, что где-нибудь пересечешься с Исаковым. Все-таки здесь Москва, а он рулит банками в Питере. Так что соглашайся, даже не думая». Знала бы Ася, как сильно Галя ошибалась в тот момент, то ни за что на свете не согласилась бы на это заманчивое предложение.